Глава 1253. Три поклона темного владыки. Ван Буолы наблюдал за всем издали. Прищурившись, чтобы получше рассмотреть фигуру вдалеке, он окончательно убедился, что из реки мёртвых вышел тот же человек, чьи останки лежали в гробу на дне реки мертвых. Нет сомнений, что Чейн Цензы использовал либо какое-то великое сокровище, либо попирающую законы небес технику, чтобы оживить его. Что интересно, давление воскрешенного владыки ничуть не уступало бесконечности, Все это указывало на то, что это был козырь Сан Пока Ван Була разглядывал тёмного владыку, тот вышел из реки мертвых. Он безразличный и в то же время сосредоточенно посмотрел на бесконечность, а потом низко ему поклонился. От простого поклона бесконечности чего-то сильно переменился в лице, а потом начал пятиться. Ван Була это показалось подозрительным, ибо темный владыка тоже являлся своего рода царственной особой, поэтому за его поклоном явно скрывалось что-то странное. Его подозрения практически сразу подтвердились: стоило темному владыке поклониться бесконечности, как река мертвых зашумела, а ее воды стали особенно неспокойными. В мгновение ока все звездное небо центрального домена затопил темный цы, способный крошить камень и осушить моря. С его появлением местная аура изменилась. Теперь она походила на ту, что наводнела преисподнюю, все живое сдрожало от страха, слабые существа просто потеряли сознание, но даже у тех, кто обладал большой силой, на сердце стало неспокойно. Даже глава Дау школы Семь Духов не стал исключением, он побледнел и бросился бежать, что есть мочи. Только Ван Булла, благодаря разбушевавшемуся внутри темном пламени, не чувствовал дискомфорта в новом загромном звездном небе. Наоборот, ему стало более комфортно. Заметив, что у главы Дао Школы Семь Духов сдали нервы, он взмахом кисти окутал его львиной доли своего темного пламени. Это помогло ему частично вернуть себе самообладание. Повернувшись к Ван Ванбуоэ, он без слов поблагодарил его, а потом в страхе оглянулся. Темный Владыка! Главу Дао школы Семь духов одолевали непростые эмоции, потому что у него на глазах один поклон темного владыки превратил все звездное небо в темный домен большая часть темного ци была направлена на бесконечность и лишь 20 на все живое, но даже так живым было очень трудно выдержать его. Разница в силе была слишком большой. Когда темный владык разогнул спину, весь темный домен затопил оглушительный рокот. Как будто кто-то сконцентрировал 80 процентов темного в одной точке и обрушил его на бесконечность. Это немыслимое давление оказалось несло в себе не только мощь цы, но и тяжесть всего домена. Против такой безумной мощи не могли выстоять даже практики стадии вселенной. Бесконечность задрожал, его желтый императорский наряд заколыхался, а из глаз брызнул яркий свет. Три поклона темного владыке. Сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз их видел? В тот раз у меня получилось убить тебе! Удастся и сейчас! После тех слов культивация бесконечности с чудовищным звуком вырвалась наружу. Императорская воля достигла немыслимого уровня. Наконец он сделал шаг вперед. Все, на что пойдет взгляд очей моих, это владение империей. Стоило ему сделать шаг, как под ногой возник чарующий пестрый образ, он все расширялся и расширялся, пока не занял все звездное небо бесконечного клана, а потом и весь центральный домен. От образа веяло наивысшей императорской силой и тираническим могуществом. С большой высоты становилось понятно, что на образе была изображена страна, а точнее карта страны. В этот момент карта Империи столкнулась с темным Ц. Досточтимый бесконечность скинул руки, созданная им карта Империи взмыла из-под его ног и встретила давление темного Ц, напирающий сверху, а сама при этом стала давить на темный домен внизу. Звездное небо исказилось, в центральном домене все погрузилось в хаос, пространство буквально содрогалось, Эта битва вышла далеко за рамки классического магического поединка. Это было уже состязание аур, конфронтация императорской воли и воли смерти. Ван бывалы незамедлительно отступил. Будь здесь просто темные ци, то все было бы в порядке. Но императорская воля бесконечности и порожденные ею манации заставили его душу сжаться от страха. Только Чэнь Цэнцзы продолжал спокойно смотреть на все это со слегка опущенной головой. Если присмотреться, то можно было заметить, что он как будто находился где-то далеко. Словно он о чем-то глубоко задумался: среди участников этого сражения произошла перестановка. Теперь это была не битва между ним и бесконечностью, а между стариком и темным владыкой. В следующий миг все звездное небо сдрожало. Темный домен, порожденный первым поклоном, подавила императорская карта. Темный владыка сохранял невозмутимость. По-прежнему глядя на досочтимую бесконечность, он вновь поклонился: Второй поклон темного владыки. В темном домене внезапно родился свет, как будто вспыхнула звезда. Этих ярких точек на императорской карте становилось все больше. Тусклый свет напоминал темное пламя или сияние темной лампы. Точки света стали вспыхивать одна за другой, расцветая в цветки. От черных цветов исходила плотная аура смерти. На их лепестках виднелись искаженные гримасами призрачные лица. Следом зазвучал странный смех. Никто точно не мог сказать, кто смеялся. Женщины, мужчины, старики или дети. Причем смех звучал, как будто со всех сторон сразу. Загробный цветок. У Ван зрачки. Он никогда не видел такой цветок, но читал о нем в древних манускриптах, пока находился в темном сне. В тексте говорилось, что в секте растут цветы, которые, по легенде, были трансформированы божественной душой первого темного владыки секты. Они цветут десять тысяч лет и столько же увидают. И в момент между концом цветения и началом увядания растение высвобождает колоссальную силу, способную потрясти божественную душу. Сила цветов была не такой потрясающей, как ее описывали в легенде, но даже так с ней стоило считаться. Несмотря на более скромную силу, сейчас расцвели триллионы загробных цветков, причем цикл цветения и увядания был ускорен, не успели цветы расцвести, как они тут же завяли. Из пожухлых цветков вырвалась неподдающаяся описанию сила. Эта ужасающая сила обрушилась на императорскую карту, та несколько раз дрогнула, а потом на ней стали появляться трещины. Следом послышался громкий треск, после чего она рассыпалась на части. Подавляющая темный домен силы исчезла, позволив ему вновь занять доминирующее положение. Повсюду возникал темный цы, а также загробные цветки, которые сначала распускались, а потом увидали. Порожденная ими сокрушительная сила ударила по досточтимому бесконечность, Скривившийся тот вновь был вынужден отступить. Правой рукой он рубанул перед собой. Желтый халаты и императорская корона ослепительно вспыхнули. Пока освещение сдерживало губительную энергию, царственная фигура в самом центре надменно задрала подбородок. Прозвучавшие из её уст слова были громче самого страшного роскота грома. «Императорский эдикт! Все мир незагробное царство! Государь не склонен шутить!» Вслед за приказом от бесконечности повеяла воля Дао. Она оказалась настолько тиранической, что ей было по силам обернуть даоскую магию вспять, изменить магические законы, повлиять на звездное небо и полностью перековать заново его структуру. Космос исказился, а потом загробные цветки исчезли, словно их стерли. Это коснулось не только темного цы в звездном небе, но и силы темного пламени. Даже того, что сейчас полохало внутри Ванбола. Их исчезновение было видно невооруженным глазом. Темный владыка не стал исключением, его аура слабла, он медленно стал обращаться в прах, Уван Була перехватило дыхание, но тут темный владыка с тихим вздохом поклонился бесконечности еще раз. В третий раз.